Глава двадцать первая «Том!» — с порога закричала дейна «Я разнюхала кое-что интересное. В день смерти Лонерган ездил к Карлу Горману, портье Монро Армс, но опоздал. Горман погиб, якобы несчастный случай. Какой-то катер налетел на его лодку. Горман жил вместе с сестрой. Если можешь, пошли к ней в съемочную бригаду, чтобы заснять интервью для десятичасового выпуска новостей». Ты не веришь, что это был несчастный случай? Нет, слишком много совпадений. Том Хокинс на мгновение задумался. Окей, согласен. Спасибо, вот адрес. Встретимся прямо там. Я сперва поеду, переоденусь. Дэйна вошла в квартиру и сразу почувствовала. Что-то неладно. Интуиция, безошибочный инстинкт, приобретённый ещё в Сараево, предупреждал об опасности. Здесь кто-то побывал. Девушка медленно обошла квартиру, настороженно приоткрывая шкафы. Всё на месте. Кажется, у неё разыгралось воображение. Но девушка почему-то отчётливо понимала, что зря себя успокаивает. Подъезжая к дому сестры Карла Гормана, она уже издали увидела передвижную станцию видеожурналистики. Огромный фургон с большой антенной на крыше, битком набитый сложным электронным оборудованием. Девушку поджидали звукооператор Эндрю Райт и телеоператор Вернон Милс. "Где берём интервью?" поинтересовался Милс. "Постараюсь, чтобы меня впустили в дом. Позову, когда всё будет готово." замёрзана. Дейна поднялась на крыльцо и постучала. Марианна Горман Не снимая цепочки, приоткрыла дверь. «Кто это?» «Я». «О, я вас знаю! Видела по телевизору!» «Верно. Не могли бы мы немного поговорить?» Марианна долго раздумывала, прежде чем решиться. «Так и быть. Входите». Она проводила Дэйну в гостиную и предложила сесть. «Это насчёт моего брата. Его убили. Я точно знаю». «Кто убил?» Женщина отвела глаза. «Не знаю». «Здесь был Фрэнк Лонерган?» «Он обманул меня», — прошипела Марианна. «Я проговорилась, где прячется браты и... Она шмыгнула. «И вот, Карла больше нет». «О чём Лонерган хотел поговорить с вашим братом?» «Он сказал, что служит в налоговой полиции». Дэйна сочувственно покачала головой. «Не возражаете, если я...» «Возьму у вас небольшое телеинтервью. Скажете несколько слов о гибели брата и что вы думаете о преступности в этом городе?» «Наверное, в этом ничего плохого нет», — кивнула Марианна. «Спасибо». Дэйна вышла на улицу и махнула Вернону Милзу. Тот подхватил камеру и вместе с Эндрю устремился к дому. «Мне раньше никогда не приходилось давать интервью», — пробормотала Марианна. «Ничего особенного. Главное, не волнуйтесь». Это займёт всего несколько минут. вернан будем снимать прямо здесь, в гостиной. Поставь камеру в углу». вернан установил камеру, подошёл к женщинам и прикрепил к платью каждой по крошечному микрофону. «Включите, когда будете готовы». «Нет, погодите!» — неожиданно вскрикнула Марианна Горман. «Я... я не могу сделать это». «Но почему?» — удивилась Дэйна. «Это... это опасно». Мне бы хотелось поговорить с вами один на один. — Конечно. Мальчики, подождите немного, я позову вас. — Мы будем в фургоне, — кивнул Вернон. Дэйна подошла ближе к женщине. — Что тут опасного? — Не желаю, чтобы они меня увидели по телевизору, — опасливо оглядываясь, прошептала Марианна. — Кто они? Марианна нервно поюжилась. Карл сотворил такое, словом, «Его за это и убили, а теперь наверняка постараются и меня убрать». Ее трясло от страха. «Но что сделал Карл?» «О, Боже!» — застонала мариан «Я умоляла его одуматься». «О чем вы говорите?» «О письме». «Он пытался вымогать деньги». «Как?» «Истинная правда!» «Карл был добрым, богобоязненным человеком. Просто любил шикануть» а на его жаловании не разгуляешься. Я не сумела отговорить его. Из-за этого письма его стерли в порошок. Им ничего не стоило отыскать его, и они прекрасно знают, где живу я. Мне не сдобровать!» Женщина зарыдала. «Теперь я не знаю, что делать». «Расскажите о письме». Марианна нерешительно ломала руки. «Мой брат собирался уехать в отпуск» но забыл на работе куртку и поэтому вернулся в отель. Забрал куртку, сел в машину и уже хотел уехать, как вдруг дверь лифта открылась. Карл заметил, как оттуда вышел человек. Брат решил немного подождать и очень удивился, когда тот вернулся в лифт и протер кнопки. Тогда Карл не сообразил, что происходит. Но на назавтра прочел о гибели бедной девочки и понял, кто убийца. Тогда и послал письмо в Белый дом. Уверял, что мы сказочно разбогатеем. — В Белый дом? — медленно повторила Дэйн. — Именно. Но кому он послал письмо? — Человеку, которого видел в гараже. Да вы знаете, тому, что с повязкой на глазу. Питеру Тейгеру.